Вержбицкий Глеб Дмитриевич жил на свете муравей. Из протокола допроса. 31 марта 1932 года я, уполномоченный 4 отдела СПО Федоров, допрашивал в качестве обвиняемого Вержбицкого Глеба Дмитриевича. 1904 года рождения, сын врача, город Кронштадт, проживающий Советский проспект, дом 7, квартира 57, преподаватель научного отдела рабфак Военно-медицинской академии и школы военных сообщений, жена Наталья Сергеевна, домохозяйка, бездетный, образование высшее, ЛГУ, не судился, у белых не служил. По существу дело показал, Признаю себя виновным в том, что, входя в антисоветский литературный и мистический салон доктора мора и его жены, я в разговорах сообщал участникам его, в частности доктору мору и его пасынку Зеленецкому, ряд сведений разведывательного характера о школе военных сообщений, где работал преподавателем. Глеб Вержбицкий, как сказано в протоколе допроса, происходил из семьи врачей. Его отец, врач-эпидемиолог Дмитрий Титович Вержбицкий, окончил Императорскую медицинскую академию и получил место ординатора в Николаевском морском госпитале в Кронштадте. Как флотский врач Вержбицкий принял участие в походе госпитального судна Российского общества Красного Креста «Орел», сопровождавшего Вторую Тихоокеанскую эскадру в походе вокруг Африки и во время Цусимского сражения. Вернувшись в Кронштадтский госпиталь, он вскоре заразился от больного и умер, оставив жену и четверых детей. Мать Вершбитского Анастасия Алексеевна, урожденная Буренина, происходила из купеческой семьи. Учась в одном классе Самарской женской гимназии вместе с Пешковой, будущей женой Горького и Эмьи Ульяновой, сестрой Ленина, Уже овдовев, окончила женский медицинский институт и стала первой женщиной-врачом того же морского госпиталя в Кронштадте. В 1915 году император Николай пожаловал ей золотую медаль за усердие. Близкий друг семьи, санитарный врач флота Михаил Милентьев, в своих воспоминаниях писал, «Анастасия Алексеевна Вержбицкая, единственная женщина-врач на флоте, до войны. Осталась вдовою с четырьмя детьми и старухою-матерью, без всяких средств к жизни и без врачебного диплома. Получив звание врача, добилась у морского министра места в морском госпитале. Человек с большой волею, собранной к одной цели — поднять детей. Она завоевывает в Кронштадте особое положение, как детский врач в рабочей среде. Здесь ее знают все и к ней идут. Постепенно к семье приходит полное благополучие. Дом — полная чаша. Два мальчика Борис и Греб в реальном, девочки Ольга и Татьяна учатся дома и музыке, и языкам. Весь дом согрет любовью и заботой бабушки Анны Ивановны. Во дворе, на улице, в квартале — это первая семья. Ее все уважают, любят и берегут. Примечание. Милентьев М.М. «Мой час и мое время». Книга воспоминаний. Санкт-Петербург. 2001 год. Страница 88. -я. Конец примечания. Глеб Дмитриевич Вержбицкий рос младшим сыном в семье. Он родился в 1904 году в Кронштадте, через три года после старшего брата Бориса. Борис участвовал в Кронштадтском восстании, получил ранение позвоночника и какое-то время был полностью прикован к постели. Непостижимым усилием воли и изнурительными физическими упражнениями он преодолел недуг. Поступил на физико-математический факультет Ленинградского университета. Закончил его на отлично, защитил кандидатскую диссертацию и остался преподавать на кафедре дифференциальных и интегральных уравнений. Помимо того, Борис Дмитриевич преподавал курс математики в Кораблестроительном институте. Война помешала ему защитить докторскую диссертацию, а 30 января 1942 года ученого арестовали как участника контрреволюционной организации среди преподавателей Ленинградского государственного университета. 7 марта 1942 года, не дождавшись суда, Вершбитский умер от дистрофии в тюрьме у НКВД ЛО. Когда началась Первая мировая война, в Кронштадте исчезли даже самые необходимые продукты. Время от времени на остров с материка поступала помощь, и тогда, пользовавшаяся полным доверием морского начальства доктор Вержбицкая, раздавала ее больным детям рабочих. После революции 1917 года положение только ухудшилось — В мае 1918 года, в связи с наступлением германских войск на Петроград с севера, советское правительство отдало приказ взорвать расположенный вблизи Кронштадта форт Ино. Вершбитская писала М.М. Мелентьеву. «Положение у нас в городе очень серьезное. На Ино был страшный взрыв, народ волнуется, того и гляди начнется побоище». В городе Холера умерло несколько врачей. Голод раскрывает свои объятия. Еду достают с большим трудом. Хлеба дают по четверти фунта в день. Что делать с детьми, не знаю. Интерес к социальным проблемам привел Вержбицкого на факультет общественных наук этнолого-лингвистического отделения Ленинградского университета который он в октябре 1924 года. В 1925 году его приняли в штат Пушкинского дома на должность технического сотрудника. По всей вероятности, этому способствовала рекомендация Мадзолевского, чей сын Лев был близким другом Глеба Дмитриевича по университету. Работу в этом в ту пору лучшем научном гуманитарном учреждении страны Он совмещал с преподаванием в хронштадтской школе повышенного типа РККФ и в нормальной школе военных сообщений имени Фрунзе. Однако вскоре совмещение трех должностей стало физически невозможным, и с ноября 1928 года Вершбицкий вынужден был уволиться из Пушкинского дома. Можно предположить, что в это время или несколько позже Лев Борисович Мадзалевский привел Вержбицкого в литературный салон «Л. Ю. Мор». 20 марта 1932 года Глеба Вержбицкого арестовали вместе с некоторыми другими посетителями кружка. Из протокола допроса от 31 марта 1932 года. На квартире доктора Моора регулярно собиралась группа литераторов и художников, составляющих антисоветский литературный салон. На собраниях салона присутствовали в качестве постоянных посетителей – Бронников, Комарова, Соколов, Билибина, Пестинский, Бруни и я. Кроме того, очень часто бывали ученицы какой-то студии, фамилии которых я не помню – Литературным направлением салона руководила жена доктора Моора, Любовь Юльевна мор На регулярных собраниях салона читались антисоветские произведения членов салона, велись беседы на литературные и политические темы, также в антисоветском направлении. Политическая направленность литературным вечерам салона давалась Элью Моор и Бронниковым, которые всегда выступали не только со своим творчеством, но и с отдельными докладами о состоянии современной литературы и ее путях. В частности, в одном из своих докладов Бронников указывал на то, что пролетарская литература и творчество вообще не могут быть признанными, так как по своему содержанию и по форме не могут быть восприняты действительными знатоками и ценителями литературы подчине классовым требованиям искусства ведет к его гибели мы должны культивировать и углублять лозунг искусства для искусства элю мор и другие присутствующие горячо поддерживали бронникова так как эта установка вполне отвечала взглядам присутствующих на литературу и искусство эл юм неоднократно указывала, что мы можем воспринять и должны учиться на образцах творчества Ахматовой, Гумилева и Клюева. Бронников в своих выступлениях неоднократно указывал на гибель и утрату классического репертуара. С чтением антисоветских произведений в салоне выступали Бронников, Моор, лю ю Билибина и я. Я сейчас не помню названия вещей, которые читались тремя первыми лицами. Лично я читал «Девушку с каштановыми косами» на белой березовой коре и ряд других произведений, не имеющих названия. Мое творчество является антисоветским в силу крепкой насыщенности моих произведений индивидуальными, кулацкими, в смысле идеологическим, мотивами и упадничеством. Мое творчество было направлено на отрыв читателя от советской действительности и перенос его в прошлое. Насыщенная мечтой. Из обвинительного заключения. Вержбицкий Глеб Дмитриевич, гражданин СССР, уроженец Кронштадта, 1904 года рождения, сын врача, образование высшее, беспартийный, женат, бездетный, преподаватель литературы в военно-учебных заведениях. Под судом не был. А будучи врагом сов-власти и автором контрреволюционных произведений, состоял членом антисоветского салона Моор. Б. Передавал доктору мору и сосланному за шпионаж по делу контрреволюционной организации Академии наук Зеленецкому сведения шпионского характера об укомплектовании военно-учебных заведений, политико-моральных настроениях слушателей, случаях отказа от прохождения военной подготовки и прочее. В. Ввел антисоветскую пораженческую агитацию, участвуя в антисоветских политбеседах на собраниях салона и распространяя собственные антисоветские литературные произведения. Означенные преступления предусмотрены статьями 58.6 и 10 Уголовного кодекса. Виновным себя признал... Вершбицкий отбывал лагерный строк на строительстве Беломор-канала. В мае 1935 года ему удалось выйти на свободу. Правда, свободу относительную. Ведь заключенным по этим статьям не позволялось селиться ближе, чем 100 километров от крупных городов. Начались тщетные поиски работы. Еще до своего ареста он работал техническим служащим в Пушкинском доме. И отец его университетского товарища Льва Мадзалевского, пушкинист, публикатор и комментатор сочинений Пушкина Мадзалевский, готовил к печати академическое издание «Писем поэта». Он-то и поручил Вершбитскому, казалось бы, техническую, но на самом деле сложнейшую работу — составление именного указателя ко всем трем томам Пушкинского собрания сочинений — Последний том вышел уже после смерти Б.Л. Мадзалевского, и сын готовил его во многом по материалам отца. Так бывший лагерник получил ко времени своего освобождения неплохой подарок. О его дальнейшей жизни сохранились отрывочные заметки. Одну из них находим в книге воспоминаний е б Черновой. Кадр. 1936, 20 июля, номер 33. Однажды, когда я сидела в издательстве Академии наук, ко мне подошел Глеб Вержбицкий. Он только что вернулся из ссылки. Он строил Беломор. За что он попал в ссылку, он и сам толком не понимал. Была какая-то мадам Мор, у которой он был на литературном вечере, а больше инкриминировать нечего. Глеб — товарищ по университету Лёвы Мадзалевского. Проходил в Пушкинском доме практику. Был в меня немножко влюблён. И вот теперь после ссылки пришёл ко мне. Но помочь ему было очень трудно. В академические учреждения бывших ссыльных не разрешалось брать. Тем более, что жить Глеб имел право только не ближе 105-го километра. Он снял комнату где-то за Любанью, а в Ленинграде устроился у родных и знакомых, рискуя своим и их покоем. Кроме того, надо было зарабатывать. Глеб стал сотрудничать с писателем Павлом Евграфиевым, имевшим статус члена Союза писателей, но писать неумевшим. Писал Глеб, подписывал Евстафьев и платил Глебу какой-то процент гонорара. Чтобы поднять продуктивность Глеба, Евстафьев еще и пытался его спаивать. Летом я подрабатывал на курсах по подготовке в ВУЗ и на экзаменах. К проверке экзаменационных работ я привлекла Глеба. Работа срочная. Горы экзаменационных работ надо проверить к устному экзамену, то есть практически за 2-3 дня. Помню, сидим ночью, поддерживаем бодрость черным кофе. Глеб кладет проверенную работу и торжественно говорит «трешка». За каждое экзаменационное сочинение тогда платили 3 рубля. Примечание. Чернова Е.Б. Я пишу то, что помню. Санкт-Петербург. 2011 год. Страница 150. Конец примечания. После выхода на свободу Вержбицкий пытался встроиться в жизнь, в том числе и литературную. Естественно, никаких о каких речи не шло. В одном из писем, которое опубликовал его друг и наставник Михаил Мелентьев, видно, что Вершбитский пытался как-то продать свои литературные труды. 1937, 19 сентября, Вологда. Дня через три отправляюсь на Медвежью гору. Вот опять пытаюсь начать новую жизнь, которую по счету... Как хорошо, что я съездил в Москву. Встреча с вами была для меня большой радостью и почти литературным фактом. Ведь вы не только человек, которого я любил и люблю. Вы также персонаж моей повести «Голубые дачи». Над ней я работаю давно. Повесть эта о лебяжьем, о хороших, немного смешных людях, о соснах, грибах и морских камнях «Пять братьев». Это мое от фильетонов, рецензий и прочих газетных дел. Наша встреча разрешила сразу одну из главных сюжетных линий. Я убедился, что шел в работе верным путем. Теперь о другом. Посылаю вам рукописи. Будьте добры. Пристройте их в литературный музей. Материал, несомненно, ценный. Поэма о «Солдатская жизнь» до сих пор, по-моему, считалась анонимной. На моем экземпляре указан автор и кто он. Затем этнографические материалы. Дневник слов сибирского купца, записи по народной медицине, хозяйственные и кулинарные рецепты. Кроме того, сборник романсов 1858 года, официальный документ 1820 года и, наконец, литографированный сборник цеха поэтов. «Новый гиперборей. Автографы и рисунки поэтов. Это очень редкая вещь. Тираж всего двадцати экземпляров. Думаю, что мои материалы будут куплены музеем. О цене не говорю. Чем больше, тем лучше. Большое вам спасибо за это. Ваш Глеб Вержбицкий». Продажа рукописи через Мелентьева в Государственный музей, видимо, оказалась невозможной. Уже в следующем письме он в отчаянии пишет, что жена сидит в Вологде без работы, денег нет. Но вскоре им с женой удается выбраться в Керчь к ее матери. Наступает короткий период отдыха. Но затем он снова пытается вернуться к привычной жизни. В 1938 году Милентев записывает в дневнике два слова о Глебе Вержбицком. «Бодр», хорошо зарабатывает и очень прославился, хотя и под псевдонимом. То есть псевдоним здесь несколько современный. Глеб пишет исполу для одной легализованной бездарности. Тот все печатает под своим именем. Живет Глеб в Вишере, работает же в Ленинграде, на квартире у своего патрона. 11 ноября, Петергов, пришел Глеб Вершбицкий. Его писание имеет успех, но печатается все это под другой фамилией – Глеб Остр, насмешлив и умен. Эти дневниковые записи отсылают к воспоминаниям Черновой, которая пишет о работе Вербицкого «Литературным негром» у писателя Павла Евстафьева, который занимался исследованием истории военных поселений, но, видимо, не справлялся с литературной работой. Однако судьба писателя тоже была незавидной. Он был арестован и расстрелян в 1941 году. Еще один штрих к образу и судьбе Вержбицкого прибавляет неожиданная находка небольшого рассказа о нем в неопубликованных записных книжках Ольги Бергольц. «Глеб Дмитриевич Вержбицкий. Трясется, дрожит и мигает все лицо». Я, право, иногда думаю, что уж меня нет, каким-то Галяткиным стал. В 1932 году был арестован, 58-11, посещал какую-то артистку, она кем-то оказалась. Был один допрос, получил три года на Беломорканале. Строил, затем был отправил на байкал амурскую магистраль. Жили в тайге, отстреливались от волков. Работал сначала физически, затем в лагерных газетах. Освобожден досрочно, получил грамоту ударника. Вот, пожалуйста, посмотрите, нету уж вы, Ольга Федоровна, взгляните. Вот и мой портрет, это я. И вот она, грамота ударника. Только что Безьеров говорит слово «Ерс». Примечание. Слово «ерс» — название частицы, сприбавляемое в русском языке к концу слова в определенных ситуациях. В XIX веке — в знак почтения к собеседнику. Конец примечания. Вернулся в Ленинград, затем в начале 35-го выслан. Сначала в Вологда, в газете. «Там ко мне начальник городской милиции хорошо относился». Он, видите ли, стихи писал. Его Евгением Онегином прозвали. Ну и приходил ко мне их читать. Я не печатал, нет, нет, не думайте, не печатал. Но он мое общество ценил и говорил. Я вижу, что ты в поэзии понимаешь. Пока я тут начальником, живи спокойно. Потом выгнали из Вологды. Это был 37-й год. С семьей скитался по всей России. Нигде не давали работы. Просился обратно в лагерь, хоть конвоиром понимаете? Приятель лицо в лагере сказал, «Вот тебе 25 рублей, через два часа отходит поезд, уезжай, я тебя спасаю». «А то прибавят через этаж или дадут известку». В другом лагере сказали, «У нас раньше гром мазурки был, а теперь педагоги, не советуем». Поехал на Куйбышевский узел. Тоже наше строительство, но даже там не взяли. Наконец, осел с женой и ребенком в Вишере. Существую случайной литературной работы. То корректуру правлю, то вот анализ детских сочинений делал, по полтора рубля тетрадка. Приятель вот устроил, написал лекции, А Шекспири для Института повышения квалификации учителей? Конечно, анонимно. Жена, научный сотрудник Института Севера, тоже преподает в Туне. Сам Вербицкий кончил университет, филолог, литературовед, знает три языка. Работал в Академии наук в Пушкинском доме. Образованный, знающий человек. В лагере на каменных работах Меня придавило, но совсем немножко. В лагере один начальник со мной грубо обошелся, но допустил нетактичность и сбил. Я ему потом сказал, «Извините, у меня две ночи, а вы все четыре хотите». Но потом он пытался это загладить и впоследствии очень-очень хорошо со мной обращался, так что жаловаться мне не на что». Обращались со мной очень хорошо. Разноска приказов по лагерю. Приказ о начальнике лагеря расстрелять за издевательство над заключенными. Я приказ несу, а он уже расстрелян. А жена его еще в конторе нашей работает, ничего не знает. Ну, я и приказа не положил. Знаете, все-таки женщина бергольд пишет о нем в 1944 году, возможно, зная, что его уже нет на свете. В феврале 1942 года Глеб Дмитриевич Вержбицкий умер в блокадном Ленинграде от истощения и был похоронен на Смоленском кладбище. В своих воспоминаниях Мелентьев писал «4 ноября. Сегодня подтвердилась весть о смерти в Ленинграде Глеба Вержбицкого и Бориса, его брата. Первый умер в феврале дома от голода, дистрофии. Второй в марте в тюрьме. Он был бодр, у него была энергия, были широкие научные замыслы, и он бы выжил, если бы не катастрофа, случившаяся с ним. Так пишет мне его сестра. А Глеб накануне своей смерти был у Натальи Павловны Вревской, Посидел у нее вечер и не раз возвращался к тому, что он скоро умрет. Жена и сын Глеба еще перед войной уехали в Керчь и погибли там от бомбежки. Так, по крайней мере, уверяет брат жены Глеба. А сестра Глеба пишет мне. Не знаю, насколько это верно. У меня есть основания сомневаться в этом. В браке... Глеба, не все было обычно. Он жил всегда один и с любовью говорил о жене и сыне. Следующее его стихотворение я склонен считать автобиографичным. Жил на свете муравей с перехватом в талии. Спи, Ирина, слез не лей. Жил на свете муравей кроткая рокалия Упросил он быть женой Муравейку черную. Дом построил под сосной, с кухней и уборною. Провозился ночи три. Ползал днем за пищею. Приколачивал драпри. Украшал жилище. Муравейка в дом вошла в властную походкою и за правило взяла быть супругой кроткою. Муравей же все терпел, нежный и внимательный. «Ах, всегда такое дел!» Муравьёв мечтательных. Так и жили, но всему Есть конец положенный. Вдруг подняло к утерьму Сердце в сумке кожаной. Муравейке вспала блаж Бросить дом супружеский. Собирай-ка мой багаж, Помоги по-дружески. Не хочу я на луга, Прочь любовь под кителем. Мне противен муж-слуга, жажду повелителя. Здесь я чувствую тоску и пройду над безднами в тёмно-синему жуку с лапками железными. От невыносимых мук, изменяясь в счастье. В тот же день её супруг проводил туда, где жук держит в лапках счастье возвратился в корликом. Ночью страшной, темную, муравей разрушил дом с кухней и уборною и травой нажастрий перерезал талию. Так скончался муравей, кроткая рокалия Во время своей болезни, если... Постепенное умирание от голода можно назвать болезнью, Глеб много говорил о своей повести «Голубые дачи», собираясь закончить ее, когда поправится. Ведь он не знал сначала, что умирает. Рукопись этой повести я не видела и не знаю, где она. Так пишет мне сестра Глеба.